кристаллами, и они, отражая свет фонарика, осветили её. Посередине было большое озеро, разделявшее пещеру на две части. Через него вёл небольшой мост. С противоположной стороны был коридор, ведущий в пещеру кристаллов света. Егор взял камень и бросил в чёрную воду. Тот с громким шумом упал, в воздух взлетели брызги. В тот же миг из воды появилась огромная голова, а за ней огромное длинное тело со множеством лап. Испуганные друзья спрятались за аркой входа и затаились. Глаза змея зорко смотрели по сторонам и казалось, что яблоки катятся по двум блюдцам. Он был намного больше, чем скульптура в доме Ига. Из ноздрей брызгала вода, страшный оскал не предвещал ничего хорошего. Время шло, что он был в А змей не собирался прятаться. Он втягивал ноздрями воздух и, скорее всего, почувствовал, что в пещере он не один. Вскоре пещера начала наполняться светом. Змей фыркнул и скрылся под водой, подняв в воздух множество брызг. Через несколько минут стало так светло, что глазам пришлось привыкнуть. «У нас есть один час, чтобы осмотреть пещеру», — сказал Егору Иг. «Тогда быстрее!» они вошли в пещеру. Егор осмотрелся по сторонам. В потолке было большое отверстие, которое выходило на поверхность. Солнце светило через него, отражаясь в кристаллах. Егор поднялся на мост, он задумчиво смотрел вверх. «Егор, быстрее!» – окликнул Иг. «Да, иду». Они прошли на другую сторону пещеры и вошли в коридор, ведущий в пещеру кристаллов света. И вскоре с Они были на месте. Удивительный свет озарил огромную пещеру. Егор прогуливался, осматривая кристаллы. Они были разных форм и размеров. Иг присел, ему захотелось отдохнуть. Всю ночь он не спал, мечтая, как они с Егором попадут в эту пещеру и как он будет удивлён. Его веки стали тяжёлыми, и он заснул. Проснулся он от того, что Егор будил его. Проспал? Почему ты не разбудил меня? воскликнул Иг, потирая глаза. Я ещё к вашему времени не привык, ответил Егор. Приятели тихо пробрались по коридору к пещере с озером. Их встретила кромешная темнота. Мы не можем идти, пока не станет светло, сказал Иг. Тихо развернувшись, они вернулись в пещеру, сели рядом. Егор задумался. Гаротай говорил, что солнечный свет для Флар посмертелен. Почему же он не погиб? спросил Егор. Он прячется под водой, как только первые лучи солнечного света озаряют пещеру. Чтобы его победить, свет должен быть очень ярким. Но он хитрый и вовремя скрывается, ответил Иг. Пока Иг рассказывал о Фларпе и о том, сколько динозавров не вернулось из этой пещеры, Егор чертил что-то на земле. тонненьким кристаллам. Смотри, ведь можно, поднявшись на поверхность, установить кристаллы. Когда Фларп в полной темноте выползет из воды, мы повернём кристаллы, и они направят солнечный свет в пещеру, сказал Егор, окончив работу. Ик долго рассматривал чертёж, что-то мурча себе под нос. Значит, нам нужно подобрать подходящие кристаллы и установить их. Теоретически да, только как нам подняться вверх? Сказал Егор, почесывая затылок. Есть одна идея. У меня есть друг, не совсем обычный. Я часто сюда прихожу и однажды в пещере возле озера нашёл маленького летающего динозавра. Его крыло было сломано. Туннелями мы выбрались на поверхность, и я отвёл его к Авафору. Он вылечил его, и с тех пор мы дружим. Он часто прилетает сюда, и мы общаемся. Мы попросим его поднять вверх верёвку и закрепить её. После этого поднимемся наверх, закончил рассказ Игг. Вот совпадение. Нам как раз нужно к ковафору, воскликнул Егор. Когда всё закончится, я проведу вас к нему. И ребята начали подбирать подходящие кристаллы для конструкции света, так её назвал Игг. Ему было очень приятно участвовать в чём-то грандиозном. Ведь жизнь под землёй была однообразной, а маленькому динозавру так хотелось приключений. Иг брал кристаллы и показывал Егору, тот согласно кивал. Он тоже чувствовал себя изобретателем и даже немного гордился собой. Егор связал кристаллы между собой. Вскоре всё было готово, и друзья стали дожидаться, пока соседняя пещера наполнится солнечным светом. Они стояли у входа в пещеру с озером и ждали. И вот медленно пещера озарилась светом. Друзья услышали рычание и всплеск воды. «Все, Фларб спрятался!» – выкрикнул Иг. Он выскочил на середину моста и пронзительно свистнул. В ответ из вышины Егор и Иг услышали ответный свист, и вскоре из отверстия в своде пещеры появился маленький крылатый динозавр. В секунду он спустился к друзьям. «Приветствую тебя, друг! Твой свист был тревожным!» – обратился он к Игу. «Нам нужна твоя помощь! Нужно отнести конец этой веревки наверх и закрепить!» «Как зовут твоего друга?» – спросил Егор. «Никак. У летающих динозавров нет имен». И Егор про себя назвал его Птера. «Все готово!» – крикнул Птера, спускаясь вниз. Егор попробовал веревку, повис на ней. «Перевка!» Закреплена она была просто отлично. «Теперь нам нужна наживка. Кто-то, кто смог бы привлечь фларпа», – сказал Егор. «Я помогу. Мои крылья крепкие, и летаю я быстро», – отозвался Птера. «Спасибо, друг», – сказал Ик и обнял его. Друзья не стали терять ни минуты. Егор поднялся по веревке наверх. Свод пещеры был вершиной небольшой покатой горы. Ее окружали высокие горы. Поэтому солнечный свет, поэтому солнечный свет так недолго был в пещере. Он установил кристаллы по своим местам согласно схеме, так что они передавали друг другу свет солнца. Оставался последний, самый большой кристалл, который Егор оставил в рюкзаке. Птера поднялся и разместился на краю отверстия. И к со всех ног побежал в маленький коридор и затаился. И вот в пещере начало мерцаться. «Пора — Пора! — крикнул Птера, и стрелой метнулся вниз. Вода забурлила, и из нее выглянула морда фларпа. Птера парил под потолком пещеры, поднимаясь все выше. И чем выше он был, тем больше из воды выглядывало огромное уродливое тело, которое тянулось, как змея, вверх. Когтистые лапы рассекали воздух. Когда из воды появился хвост, Егор замер. Фларп был больше, чем казалось в воде, и напомнил Егору состав поезда. В мгновении ока он вынул из рюкзака кристалл и установил на его место. Яркий солнечный свет в секунду озарил пещеру. От неожиданности Фларп всем своим огромным телом ринулся назад, упав плашмя о стену пещеры. С громким шумом стена рухнула. Ревущая лавина накрыла Фларпа. Его хвост Ещё раз мелькнул в пыльном тумане и замер. Половина озера превратилась в каменную гору. Какое-то время друзья не могли промолвить и слова. Подождав ещё немного, Егор спустился по верёвке вниз. Он вскарабкался на возвышенность, из-под которой был виден хвост, который не шевелился. Победили. Мы его победили, воскликнул Егор. Тут же к нему спустился Птера. выскочил из укрытия Иг. Они начали скакать и кричать от счастья. Когда каменная пыль окончательно развеялась, друзья увидели, что в стене образовался пролом, из которого лилось ровное свечение. Затаив дыхание, они шагнули в пролом. Каково же было их удивление, когда они увидели пещеру посредине которой было озеро. Вся пещера была усыпана драгоценными кристаллами. Так вот где прятался Фларп. Я-то думал, ведь вода пропускает солнечный свет. Он заплывал в пещеру, вход в которую был под водой, воскликнул Егор. Неизвестно, сколько бы друзья ещё стояли на останках Фларпа, как вдруг Икс похватился: "Нас же дома ждут. Вот попадёт от мамы". сказал он. "Может, ты с нами пойдёшь?" спросил Егор Птера. "Пойдём, конечно, ведь треть победы принадлежит тебе". сказал Ик и обнял друга. Егор зашёл в новую пещеру, взял несколько красивых кристаллов и положил в рюкзак. Подобрав новые кристаллы света, они отправились в путь. Дорога домой показалась более короткой, ведь друзья летели со всех ног. Мы вернулись, мы победили Фларпа, нашли новую пещеру с удивительными кристаллами. С этими словами Ик влетел в пещеру. Все были в гостиной. Мама сидела Утирай слёзы. Папа рассказывал вперёд-назад по пещере. Так и Ата сидели за столом, глядя в никуда. Ириска спала у Аты на коленях. Появление Ига и его друзей было подобно взрыву петарды. Все вскочили со своих мест. Первые секунды они не могли сказать и слова, только хватали воздух ртом, как рыбы. И где же вы пропадали, молодые динозавры? Это же форменное безобразие. Мы изволновались, обыскали всё, сердито крикнул Горотай. Детки вернулись, вскрикнула Гала и бросилась обнимать ребят. Мама, папа, Флар побольше нет. Мы победили его, ещё раз воскликнул Ик. Да, теперь пещера кристаллов света свободна, а ещё мы нашли другую пещеру, добавил Егор и вынул из рюкзака кристаллы и отдал их Горотаеву. Ух ты! Вас кликнул Горотай. Такие кристаллы нам давно не попадались. Они просто бесценны. Это то, что охранял Фларп. Там целая пещера этих кристаллов и ещё множество других. Да что же это мы вам помыться, поесть надо, а мы вас расспросами донимаем, вспыхтелась мама. А это мой друг, указал Икноптера. Он тоже помогал нам. Птера стыдливо попятился от стены к центру комнаты. Вежливо кивая головой. Сын летающих динозавров у нас в гостях это великая честь, сказал Горотай и поклонился. После этого он прижал лапы к губам и извлёк интересный свистящий звук. Птера улыбнулся и издал такой же звук. Это приветствие, сказал Горотай и задумчиво улыбнулся. Вскоре друзья умылись, и Гала пригласила всех к столу. Ждали молча. то поглядывая друг на друга, то обмениваясь улыбками, в которых была радость. Нужно отправиться в городскую ратушу и всем рассказать о том, что мы теперь свободны от гнёта Фларпа, неожиданно сказал Горотай. Может быть, пойдёте со мной? Нет, мы спать, ответил Иг и зевнул. Перед сном Ата крепко обняла Егора и Ига. Улеглись герои очень быстро и так же быстро уснули. Утром друзей разбудил радостный оклик горожаня. Просыпайтесь, герои, весь город говорит о вас. Это надо же, мой сын, отважный взрослый динозавр. Завтрак для победителей готов, позвала из гостиной мама. Завтракали весело и шумно. Егор и Иик наперебой рассказывали о своём приключении. Только так сидел, надувшись и молча ел завтрак. Так «Ты что, не рад, что мы вернулись?» – спросил Егор. «Спрашиваешь?» – наконец-то отозвался так. «Да разве настоящий друг оставил бы меня, а сам отправился в поисках приключений?» «Так, не собирались мы делать ничего такого. Ну просто, само собой, как-то получилось. Прости, я совсем не хотел тебя бросать», – извиняясь, ответил Егор. «Хорошо. Теперь без меня ни-ни. Мои приключения, твои приключения». – ответил Егор, и друзья радостно рассмеялись. «После завтрака предлагаю идти на площадь. Все хотят посмотреть на победителей», – предложил Гаратай. «Очень жаль, задержались мы у вас, и нам пора в дорогу», – ответил Егор. Ему, конечно, очень льстило, что его ждут сотни динозавров, но в круговороте последних событий он совсем позабыл о главной цели своего похода. «Ну, как знаете». Благородно делать добрые поступки и не ждать почестей. «Если все на твоей планете такие, как ты, то это, наверное, просто чудесная планета», – задумчиво добавил Горатай. «Пап, я проведу ребят наверх?» – спросил Иг. «Конечно, сын, ты совсем большой. Будьте внимательны и берегите себя». Егор взял свой рюкзак, Ата и Риску. Шестеро друзей стояли у входа в пещеру и не было. Их ждала дорога и новые приключения. «Спасибо вам за гостеприимство», – поблагодарил Егор. «Вот, возьми это», – сказал Горотай и отдал кристаллы, которые Егор принес из пещеры. «Мы еще насобираем. Спасибо тебе». Опять за спиной остался еще один гостеприимный дом. Снова коридор сменялся коридором, а Егор все думал, что хорошего, несомненно, всегда больше нечего. Чем плохого. Глава 11. Долгожданная встреча. Яркая точка в конце туннеля становилась всё больше, и чем больше она становилась, тем более ускоряли шаг наши герои. И вскоре друзья оказались в небольшой пещере, под сводом которой виднелось отверстие, из которого лился свет. Тут же была верёвка, которая вела к этому выходу. Мы пришли, прошептал Игорь. "Давайте я пойду в разведку", предложил Егор. "Может, там наверху нас поджидают?" Все переглянувшись, кивнули. В два счёта Егор оказался на поверхности. Снаружи вход прикрывали два размашистых куста. Ему понадобилось немного времени, чтобы глаза привыкли к яркому солнечному свету. "Можете подниматься", крикнул Егор друзьям, убедившись, что им ничего не угрожает. Его глазам открылась большая фруктовая роща. Некоторые деревья цвели, а некоторые уже покрылись плодами. На деревьях висели огромные шары. "Что это?" спросил Егор. "Пчелиные дома", ответил крыстящий так. Он поднимался первым. И действительно, оглядевшись, Егор увидел, что повсюду снуют пчёлы размером с его ладонь. "Ничего себе", удивлённо прошептал он. Обычные дикие пчёлы. Это пасека Ковафора, добавила Атта. Егор вынул карту и присел на корточке. Да мы совсем рядом, радостно воскликнул он. Точка светилась совсем рядом с пещерой. Егор аккуратно сложил карту и положил её в рюкзак. Тут же со свистом поднялся в воздух птера. Ну что, в дорогу, скомандовал так. Не будем терять ни минуты. И дружная команда двинулась сквозь заросли деревьев. Все по очереди сорвали фрукты, давали их Егору и Еле сами. Попробуй этот, просили все по очереди. Ах, какой же необыкновенный вкус был у этих плодов. Пчёлы приветливо жужжали и не обращали на путников никакого внимания. Как же хорошо наверху, задумчиво произнёс Иг. Вы обязательно вернётесь в своё селение, "Вы отстроите его. Я чувствую, что всё будет хорошо", сказала Ата. "Ну, конечно, всё будет хорошо. Ата никогда не ошибается", добавила Ириска, сонно потягиваясь у неё на руках. Скорее рощу сменил лук. Друзья подошли совсем близко. Дом казалось, врос в гору, будто гора поглотила его. Выглядевало только крыльцо с большой верандой. Окна украшали удивительной красоты витражи. На веранде стоял огромный инструмент, напоминавший рог буйвола. Вдоль крыльца росли винерины мухоловки, которые были крупнее тех, что Егор видел в доме бабушки Аты. Опять эти хищники. Ата, да спасай меня, съедят, съедят и не заметят, в ужасе завопила Ириска. Все хором начали уговаривать Ириску. Цера, сделав большой виток над землёй, опустился вниз. Даже так, стал успокаивать её, что было очень благородно, учитывая их постоянные размолвки. Ирис, не бойся, мы не дадим тебе в обиду. Нас же много, вторили друзья наперебой. Что за шум? услышали они громкий оклик. Все так увлеклись утешением Ириски, что даже не заметили, как на веранду вышел Ковафор. Мгновенно все взгляды были обращены на него. Да и было на что посмотреть. Их глазам предстал старый динозавр в расшитой мантии и островерхой шляпе, точно такой же, как в сказках о волшебниках, которые Егор так любил читать. На его носу сидела серебряная пинцет в старинной оправе. Без его вид говорил о том, что настроен он серьёзно. В руке был посох, который он воинственно выставил впереди себя. Дедушка, это я, Ата, сказала она и вышла вперёд из круга друзей. Мгновенно лицо Ковафора преобразилось. Он отставил посох и шагнул навстречу. Ата, детка. А я совсем старый стал. Даже в очках плохо вижу, подумал, что прихвостник Саркса. сказал он и крепко обнял Ату. Дедушка, посмотри, кого я к тебе привела. Здравствуйте, Сказал Егор и шагнул навстречу Ковафору. Ну наконец-то. Я уже совсем ждать перестал, воскликнул старый динозавр. Что же ты я держу вас на пороге? Проходите. Глава 12. В гостях у Ковафора. Друзья прошли через веранду и вошли в дом. И действительно, само жилище находилось в пещере и было вытесано в виде капеллы. Потолок украшал круглый витраж, изображавшие сцены из жизни динозавров. На полу была замысловатая мозаика, состоявшая из узоров и каких-то знаков. Стены до самого потолка были увешаны полками, которые в свою очередь были заполнены книгами в старинных переплётах. Также в напольных канделябрах горело множество свечей. У одной из стен был обустроен небольшой помост, на котором стоял широкий стол, уставленный различными колбами. Посередине стола лежала огромная книга. Таких книг раньше Егор не видел. Рядом с книгой было необычное приспособление, состоявшее из линз и кристаллов. Сверху этой конструкции было прикреплено кольцо. В центре пещеры стоял круглый стол, достаточно большой для одинокого старого динозавра. Стулья были задвинуты так, что казалось, за ним никто давно не сидел. «Присаживайтесь за стол. Сначала дела, а потом вы сможете посмотреть книги и все, что вам интересно», – предложил он. «В вашем возрасте я бы многое отдал, чтобы побывать у себя в гостях». В один голос друзья поблагодарили Кавафора и усели за стол. «Ребенок с земли. Мы уже совсем надежду потеряли увидеть тебя. Но нам удалось открыть временной коридор, и вот ты здесь». сказал он. У тебя, наверное, много вопросов. Предназначение, робко произнёс Егор. Мне так много рассказали, а я до сих пор не могу понять, что же я должен сделать? Конечно же, освободить Докаю. Да, но что конкретно я должен сделать? Ох, с памятью стало совсем туго. Помню слово предсказания, но не точно. А книгу предков открыть не могу. Год назад потерял свой медальон, только он может открыть её. С грустью ответил Ковафор. Память плохая, зрение ужасное, да ещё и растеряха. Спросоне пробубнила Ириска, а та тихонько пнула её в бок. Кошки, давно я вас не видел. Поразительное сочетание мудрости, спокойствия и прозорливости. сказал Квафор, но тут же добавил: а также безтактности, сварливости и лени. Так прыснул от смеха. Наконец-то и Рииске досталась за её склочный характер. И вдруг Егор вспомнил о медальоне, который нашёл в лесной хижине, а также слова бабушки о том, что это вещь Квафора. Возможно, это то, что вы потеряли. Спросил он, и, сняв с себя медальон, который был спрятан под футболкой, протянул его к авофору. Этого не ожидал никто. Как только рука старика коснулась медальона, его глаза засветились радостью, и он бросился в пляс. Он то отбивал лапами чечётку, то подпрыгивал, как расшалившийся ребёнок. Наплесавшись в достыль и запыхавшись, он рухнул на стол. Ох, спасибо. Простите, не удержался. Теперь всё пойдёт как надо. За мной, сказал он и направился к старинной книге, лежавшей на столе. Как только медальон лёг в отверстие, расположенное на политуре книги, что-то заскрежетало, и книга сама открылась. Прийдёт ребёнок земли, откроется его сердце нашему народу, освободится дакая от гнёта. Свет и радость воцарятся. Хранитель будет направлять избранного. Только светочь откроет путь к хранителю, только хранитель знает, как победить. Прочитал Ковафор с почтением. Тишина повисла в воздухе. Молчание прервал Егор. А о каком светоче идёт речь? спросил Егор. У тебя должна быть одна старинная вещь, сказал Ковафор. Егор вспомнил о фонарике, который подарил ему папа. Он вынул его из рюкзака и протянул к вофору. "Это он", сказал старый динозавр и улыбнулся. "Раньше у всех, кто состоял в совете, были такие. Этот последний. Мы уничтожили их, чтобы Ксаркс не мог подобраться к хранителю. Где же находится хранитель?" спросил Егор. "Высоко в горах." Туда пешком добраться невозможно. — А как же мы туда доберемся? — Скоро узнаешь. — Ах да, совсем забыл, — сказал Егор. Он открыл рюкзак и вынул разноцветные кристаллы. — Это вам. Горотай сказал, что вам они нужны. — Горотай, каменных дел мастер, давно я его не видел. До времена нынче наступили печальные, — сказал старый динозавр и вздохнул. — Дедушка. Всё будет хорошо, поспешила утешить старика Ата. Что же это я, даже чаю не предложил? Ата, девочка моя, пойдём, поможешь мне. А вы осмотритесь вокруг, всё в вашем распоряжении, сказал Квафор и направился к стене. Он дёрнул за рычаг, и стена отъехала в сторону. За ней оказались двери, за ними кухня. В них Ата и Квафор вошли. Удивленный необычностью происходящего, Егор замер, но пообещал себе больше ничему не удивляться. Друзья разбрелись по большому залу. Свет, проникавший сквозь витражи в потолке, окрашивал пол удивительными узорами, отчего помещение казалось еще более загадочным. Егора заинтересовали книги, в своем юном возрасте он прочел их немало, но было интересно, чтобы «Какие же книги на другой планете?» Каково же было его удивление, когда среди книг он увидел «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, «Три мушкетера» Александра Дюма? Нам не хватит всей книги, дабы перечислить множество великих книг, очутившихся на этих полках, написанных нашими однопланетянами. Незаметно летело время, и вот на пороге кухни появилась ата с подносом, уставленным чашками и различными угощениями. За ней шел Кавафор, держа в лапах чайник, наполненный ароматным чаем. Все уселись за стол, чей питье было шумным и веселым. «Как когда-то, совет был еще в сборе! Мы хранили мир и справедливость на Дакая. Именно за этим столом собирались самые светлые умы нашей планеты», — задумчиво произнес Кавафор. Но ведь у нас тоже светлые умы, не сдержался так. Может, будущее Докае это мы? Товафор промолчал и только улыбнулся доброй загадочной улыбкой. А теперь я хочу поговорить с нашим гостем. У него, наверное, много вопросов. Друзья разбрелись по залу, а Егор с Ковафором завели разговор. Почему у вас книги с нашей планеты? Задал Егор вопрос, который волновал его всё чаепитие. Видишь ли, мой мальчик, ты прилетел к нам по туннелю, значит, и мы можем летать на вашу планету, правда? Точно. Как же мне это не пришло в голову? И на другие планеты, расположенные в других галактиках. Но я не учёный, и здесь находится художественная литература со всей галактики. Я общался с философами и поэтами разных планет. На этих полках хранится душа галактик. У хранителя библиотека совсем другая. Он поддерживает связь с учёными на каждой планете свой совет, как был на нашей. Но бывает так, как на Дакае, зло захватило власть, но им не добраться до хранителя никогда. Единственный прибор, который укажет местонахождение хранителя, у тебя, сказал Кавафур и улыбнулся. Ваш рассказ напоминает научную фантастику, удивлённо произнёс Егор. Да, удивительное находится совсем рядом. Когда ты исполнишь своё предназначение, всё вернётся. Мы снова соберём совет. На земле тоже есть совет. Конечно, но личность этих людей большая тайна. Даже тебе я открыть её не могу, ответил Квафор. И что же дальше? Дальше отправитесь только ты и так. Пойдёмте. Нам пора. Уже солнце садится. Квафор вышел на веранду своего дома, за ним вся команда. Темнело. Тёплый ветер трепал волосы Егора, нежно щекотал щёки. Квафор подошёл к подобию рога, который Егор увидел, когда они входили в дом, и со всей силы дунул в него. Раздался необычный звук, нечто среднее между свистом и рёвом. Вскоре на фоне заходящего солнца появилось два силуэта. Они приближались, и Егор увидел, что это два птеродактиля. Мик и все услышали шорох крыльев. Огромные динозавры совершили посадку, которой позавидовали бы самые искусные лётчики. Приветствую вас, крылатые братья. сказал Ковафор и поклонился. Приветствуем тебя, брат. Ты звал нас? Да, наступил тот самый день, которого мы ждали так долго. Избранный прилетел к нам, ответил он. Да будет так, как сказано в пророчестве, хором повторили Птеродактили. А теперь слушай, обратился Ковафор к Егору во время полёта. Держи свой фонарик в руке, но не включай. Когда вы будете подлетать к пещере хранителя, он засветится ярким светом. Все друзья обнялись. Им предстояла разлука. Долго или нет, никто из них не знал этого. Даже Ириска, которая никогда не проявляла свои чувства, ходила между ног прощавшихся и терлась своими боками о них. Егор и Так взобрались на спину одного из крылатых динозавров. Динозавр взмахнул крыльями и рванул вверх. У Егора захватило дух от такого виража. Даже катаясь на американских горках, он не испытывал такого потрясения. Он сделал ещё несколько кругов над лужайкой, на которой стояли провожавшие их друзья. Егор увидел Ату, на её глазах были слёзы. Она махала рукой и что-то кричала, но шум крыльев заглушил её голос. Динозавр сделал последний круг и поднялся ввысь, унося Така и Егора вперёд, к новым приключениям. Глава 13. Встреча с хранителем или о чём поведал оракул. Совсем стемнело. Взглянув вниз, Егор увидел очертания гор. Они летели прямо над горным хребтом. Звёзды были совсем рядом, и казалось, что протяни руку и коснёшься их. В руке он жемал фонарик, он то и дело поглядывал на него. В очередной раз, когда он посмотрел на него, увидел, что он светится слабым голубым светом, как маленькая звёздочка. В этот момент он чувствовал себя рыцарем, который смело летит к своей цели. Так сидел за Егором, крепко обхватив его лапами. Прошло немного времени, и Егор увидел, что фонарик светится всё ярче и ярче. Он похлопал динозавра по спине это был знак. Динозавр взмахнул крыльями, описал круг, готовясь к посадке. Когда нога Егора коснулась каменистой почвы, вокруг была кромешная темнота, и только свет его фонарика освещал тьму. Благодарим вас за всё, сказал Егор и поклонился. Мы всегда рады прийти на помощь, ответил старший динозавр. Они взмахнули крыльями, и в воздух поднялся столб пыли. Динозавры скрылись в мгновении ока, и Егор видел, как исчезают во тьме их очертания. Фонарик продолжал светиться ярким светом, и двое друзей стояли посреди темноты, не зная, что делать дальше. Время, казалось, остановилось. Не говоря ни слова, Они начали медленно идти по горному хребту. Свет фонарика становился всё ярче, и Егор понимал, что они двигаются в правильном направлении. Вскоре свет стал таким ослепительным, что друзья остановились. Они не видели, куда идти. Вдруг фонарик погас, и темнота поглотила их. Что же делать дальше? спросил так испуганно. И вдруг Егор почувствовал Как кто-то коснулся его плеча, от неожиданности он отпрыгнул и, не удержавшись на ногах, упал, больно ударившись о камни. Кто здесь? прошептал Егор. Не бойтесь. Идите за мной. Услышал он спокойный тихий голос. В темноте Егор нащупал чью-то лапу и крепко ухватился за неё. Она была мягкая, тёплая, и голос такой добрый и спокойный. Все тревоги улетучились. Он почувствовал, что это друг. Тут же он нащупал лапу Така и крепко сжал её. "Идите за мной", услышали они тот же спокойный голос. Как только друзья прошли десяток шагов, что-то щёлкнуло, и у их ног появилась полоска света. Она всё росла и становилась шире. Когда глаза привыкли к свету, Егор увидел, что это лифт. который чудом выехал из каменистой почвы. Перед ним стоял